Инкубы и суккубы. Оглядываясь на мою докторскую жизнь, я постоянно задаюсь вопросом: когда за мной начали увиваться бесы? В них никогда не было недостатка, и я постоянно попадал под влияние какого-нибудь ноздрева. Видимо, именно к этой мертвой душе у меня есть внутреннее сродство. Но поначалу, когда я работал в поликлинике, все шло прилично и я был вполне респектабелен. Ну, придубывало не вполне свежий, но это как-то легко переносилось и не давало резонанса. А дальше я вижу себя уже в моей знаменитой больнице, и все идет совершенно неприлично. Меня давно интересовал переход. Когда же тебе сообозначились явно и стали на меня притязать? Мне кажется, что все началось в последние недели Петерговской поликлиники. Тогда наметились знаки. Сперва ко мне в кабинет явилась какая-то рослая медсестра, которую я прежде не видел. Карточки принесла или что-то еще, и что-то сказала несусветное. Я поднял голову и машинально спросил, что вы имеете в виду. И она ответила предсказуемо, что имею, то и в виду. Старо как мир, но я не давал повода. Это было нечто новое. Я внимательно к ней присмотрелся, но она уже ушла, а я все смотрел. И тут же мне дали нового шофера». Не то, чтобы я ездил на вызовы с персональным шофером. Они менялись, но этого раньше тоже не было. А когда он стал, меня почему-то стали исправно к нему сажать. Это был молодой человек, мой ровесник. Очень веселый и словоохотливый, крайне покладистый. Их всех надо трахнуть, — говорил он дружески, крутя баранку. Я всех трахнул. Я молчал, изумляясь придворным парамедицинским тайнам. Что же, спрашивал я после паузы, иначе меда можно трахнуть? Меня это почему-то живо интересовало. Меня терзали неясные опасливые желания, которые я не решался сформулировать. В ночмедах у нас ходила симпатичная, но очень строгая дама, немногим старше меня. — И ночмеда трахнем, — убежденно отвечал шофер. Я ее почти трахнул, — признавал сон чуть позже. Вот оттуда пошло все дальнейшее. С этого трахнем во множественном числе, будто все уже было решено и неизбежно. — Спиритку! — позвал меня шофер в гараж. Я не хотел спиртику, но власть шофера надо мной была неимоверной. Мы выпили спиртику, и тут в гараж вошла та самая медсестра. Я поспешил на выход и услышал ее слова «Почему ты не сказал мне, что здесь Смирнов?» Я до сих пор не знаю, к добру или к худу было ее незнание. Дело так и закончилось ничем, но это была увертюра. Мне все еще казалось неправильным пить с шофером и медсестрой в гараже. Вскоре я уволился, но демоны уже поджидали меня. Они заранее разделились доверности на многие-многие персоны и караулили.